4. Тяжкий выбор для двоих. Дзи Юньхэ подошла к камере. Тело Тритона, подвешенного за руки к потолку, покрывали раны. Крюки из темной стали торчали из лопаток, а цепь обвела роскошный бело-голубой рыбий хвост, полностью сковав его движение. Демон был весь в крови. Казалось, даже цепь насквозь пропиталась кровью, и теперь она стекала вниз капля за каплей. В тусклом лунном свете лицо Тритона побелело, напоминая бумажный лист. Хотя Дзи Юньхэ провела в долине уже много лет и повидала немало кровавых сцен, эта картина ее напугала. Помимо страха, девушка, очарованная красотой пленника, чувствовала некоторую растерянность. В мире всегда есть те, чьи облик одинаково внушает трепет и тревожит душу как на пике расцвета, так и во времена отчаяния. Дзи Юньхэ сделала шаг вперёд и, похоже, вторглась в личное пространство Тритона. Его обворожительные глаза пришли в движение, ресницы затрепетали, веки приподнялись, и на девушку уставилась пара сверкающих синевой льдинок, в которых отражался мрак подземелья, свет огня и женский силуэт в белом одеянии. Лицо пленника обрело холодное выражение, а уголки губ чуть опустились, В его чертах сквозило врожденное благородство и суровое величие, не искаженное гневом и злобой. Взгляд демона устрашал, предостерегал и ранил сердце убийственной отрешенностью. Он не проронил ни слова. Дворцовый Евнух, который доставил Тритона, ничего о нем не рассказал. Никто не знал, откуда он, как его зовут, крепок ли он здоровьем, сильна ли его магия. И, разумеется, Евнух не сообщил, умеет ли демон говорить. Желание принцессы, чтобы демон заговорил, означало, что пленника нужно обучить речи или побудить к ней. Пристальный взгляд Тритона не заставил Дзи Юньхэ отступить. Она снова шагнула вперед, почти вплотную приблизившись к опечатанной заклятиями решётке, и принялась внимательно изучать узника. Их глаза встретились, каждый думал о своем. Дзи Юньхэ не могла прочесть мыслей Тритона, но ей странным образом почудилось, что положение, в котором она оказалась, схоже с положением демона. Обоим предстоял тяжкий выбор. Жизнь в долине причиняла страдания. Отъезд тоже не сулил ничего хорошего. Если в Южной долине покорителей демонов не смогут приручить Тритона, его, вероятно, отправят к покорителям демонов Северного Плоскогорья восточного острова или западной горы, все они подчинялись воле императора. В мире осталось лишь четыре места, где дозволялось жить тем, кто владеет техникой усмирения демонов. И ни в одном из этих мест демонов не жалуют. А чем положение Дзи Юньхэ лучше? Линь хатин видел в ней врага, подозревал ее во всех грехах и желал извести. Линь Санлань использовал приемную дочь в своих целях Готовый высосать из нее кровь по капле, если потребуется. Если она тайком покинет долину, за дело примется яд, отравляющий ее тело, а весь подвластный императору мир сочтет ее предательницей, и ни одна из четырех земель, где обитают покорители демонов, ее не примет. Если вдуматься, она ничем не отличалась от заточенного в темнице демона. Он игрушка в руках имущих, а она Пешка в большой игре. Звук копающей крови был отчетливо слышен в тишине подземелья. Дзи Юньхэ опустила глаза, скользнув взглядом по мощной груди и мускулистому животу. Вздернув брови, она подавила тяжкий вздох. От тритона веяло небывалой силой. Дзи Юньхэ перевела взгляд еще ниже. Рыбий хвост больше не сверкал, как днём, когда она впервые его увидела. Из-за нехватки воды и болезненных ударов молний чешуя топорщилась и местами отошла, обнажив плоть, что смотрелось довольно жутко. Усмиряя демонов, Дзи Юнихэ предпочитала не применять насилие. Она повернула руку ладонью вверх и из нее забил чистый родниковый ключ. Повинуясь взмаху пальцев, струи воды перенеслись по воздуху и закружились вокруг рыбьего хвоста. Сопереживая тритону, Дзиюньхэ, вероятно, сочувствовала себе и своей незавидной участи. Пленник инстинктивно воспротивился помощи и чуть заметно пошевелился. Это короткое движение привело в действие заклятие оков из темной стали. Раздался громкий треск, и в тот же миг стали зарыгнул разряд молнии, которая поджарила тритону плоть и проникла в костный мозг. Узник задрожал всем телом и стиснул зубы. Алая кровь вновь обильно хлынула из его ран. Но он терпел боль беззвучно. Возможно, у него не осталось сил даже на стоны. «Не двигайся», — велела Дзи Юньхэ. «Я не хочу навредить тебе». Ее голос, более низкий, чем обычно бывает у женщин, эхом разнесся по подземелью. В нем слышались отголоски нежности. Дзи снова подняла голову и встретилась взглядом с синими глазами тритона. Заклинание не утратило силы и по-прежнему исторгало из ладони потоки воды, которые покрывали рыбий хвост, неся с собой немного тепла девичьего тела. Под воздействием влаги загнувшаяся кверху чешуя разглаживалась и исцелялась сама собой, прирастая к поврежденным участкам. Вскоре хвост ослепительно засиял, как прежде. Однако в глазах тритона все еще царил холод. Он бесстрастно смотрел на девушку, не выказывая никаких чувств. Дзи Юньхэ не ожидала ничего иного. Она сжала руку в кулак, и родник тут же исчез. Хочешь сбежать отсюда? спросила Дзи Юньхэ Тритона. Тот не ответил, словно не слышал вопроса. Я тоже хочу, проговорила девушка тихо, почти шепотом. Слушайся! Возможно, так тебе будет полегче. Она улыбнулась Тритону, развернулась и, не обращая больше на него внимания, вышла так же неторопливо, как пришла. Покинув подземелье, Дзи Юньхэ залюбовалась луной. Ее носа коснулся цветочный аромат, наполнявший долину круглый год. Девушка вздохнула полной грудью. Хотя Дзи Юнихе не нравилась южная долина покорителей демонов, она не могла не признать, что юг пришёлся ей по душе благодаря нежному теплу, неувядающим цветам и вольному ласковому ветру. Она столько лет неутомимо искала способ, не спеша строила расчеты из-под воли разрабатывала планы, мечтая когда-нибудь благополучно покинуть долину. Однако теперь, похоже, времени на раздумье у нее не осталось. Лень Цанлань приказал ей участвовать в борьбе, которая развернется с завтрашнего дня. Если уклониться невозможно, придется подчиниться приказу. Вот только противостоять ей будет не лень Хаатсин, а лень Цанлань, престарелый правитель долины с орлиным взором, бессменно восседающий на троне в зале штормового ветра. Правитель давным-давно растолковал приемной дочери, что яд в ее теле можно усмирить лишь особым противоядием, и если она будет послушно выполнять все его приказы, когда-нибудь получит из рук правителя последнюю пилюлю, после чего нужда в ежемесячном приеме лекарства отпадет. Когда-то Цзи Юньхэ верила Линь Санланю, однако теперь надежды рассеялись. Она сомневалась в самом существовании настоящего противоядия, однако это не имело значения. Даже если абсолютного противоядия не существует, Ей всего лишь нужно достать рецепт лекарства, которое она принимает каждый месяц, и тогда можно будет покинуть долину. Более того, есть способ обойтись без рецепта. Необходимо раздобыть достаточный запас лекарства, изучить его и разработать рецепт. В крайнем случае хватит нескольких пилюль, и Дзи Юньхэ обретёт свободу. С нее хватит. Она устала томиться в неволе. Она всего лишь хочет жить сообразно собственной воле, никому не подчиняясь и не исполняя ничьих прихотей. Просто любоваться луной, наслаждаться ароматом цветов и повидать тысячи новых миров. Настала пора последней битвы с Линьцанланем. Тритон положил ей начало. Дзинь-сан! Дзи Юньхэ наклонилась и легонько коснулась губами сердцевины цветка, растущего у тропинки. «Пора возвращаться». Прилетевший издалека ветер зашелестел лепестками. Цветы мелко задрожали, передавая слова Дзи Юньхэ кому-то неведомому.